Глава седьмая. Далеко-далеко, за миллиарды миллиардов миль от земли, медленно вращалась по вытянутой орбите планета предейтеров. Плотная облачная атмосфера не пропускала световых лучей остывающего голубого солнца. Поэтому здесь всегда царила полутьма, которая не мешала тепловому зрению здешних обитателей. Мощный озоновый слой в верхней части атмосферы не давал накопленному за тысячелетия теплу рассеиваться в космосе и создавал парниковый эффект. На планете было очень жарко. Скалистые континенты и омывающий их фиолетовый океан, бьющий из расщелин в камни аммиачные гейзеры, четырехкрылые хищные птицы и сами хозяева планеты – все это показалось бы жителю Земли самым настоящим адом. Но для коренных обитателей это был привычный и любимый мир. Здесь не надо было пользоваться скафандром, не надо носить при себе электронную пушку и лазер, разве что двухклинковый нож на всякий случай. Для охотников это было временное прибежище, где они проводили время между странствиями, восстанавливали силы, чинили или заменяли поврежденное снаряжение, оружие и корабли. Охотники были главной кастой, они не интересовались мелочами, как изобретатели придумывали новые виды оружия, навигационные приборы, сверхпространственные двигатели, как делатели воплощают чертежи в расчеты и металл, композиты и пластик. Кратковременно находясь на родной планете, каждый охотник должен был представить свои трофеи комиссии, ознакомиться с дичью, добытую другими, поинтересоваться новыми мирами, где может получиться интересная охота, и, конечно же, получить оценку комиссии своих трофеев и соблюдения законов охоты. Комиссия была главным органом памяти, а Верховный Жрец фактически являлся правителем «Фиолетового мира». Иногда, если вопреки обыкновению несколько охотников собирались вместе, как правило, такое случалось в исключительных случаях авария корабля, внешние угрозы и тому подобное, они злословили о том, что в комиссии заседают те, кто не смог проявить себя на неизведанных планетах и не умеет добыть трофеи. Неизвестно, соответствовало ли это мнение действительности, но члены комиссии постоянно участвовали в охоте куда более увлекательнее, чем могли себе позволить рядовые хищники. Они охотились за нарушителями законов охоты. Должности комиссии занимались пожизненно. Несколько дней назад один из заместителей верхнего жреца умер, освободив место в составе комиссии. И сейчас 22 облаченных в торжественные белые хитоны членов комиссии заседали вокруг огромного овального стола из черного камня в зале ритуалов Дворца Верховного Жреца. Сам Верховный Жрец в золотом кольчужном панцире, который стал обязательным атрибутом одежды после того, как одного из его предшественников убили прямо на заседании в те времена, когда еще не все соблюдали законы охоты. Верховный жрец сидел на почетном троне с узкой стороны стола и готовился включить всевидящий глаз. Перебрав возможных кандидатов на внезапно освободившееся место, все почти единодушно остановились на самом добычливом охотнике, сумевшем в изнурительной борьбе победить метателя молнии, чего никому не удавалось сделать ни до, ни после этого. Сейчас предстоял прямой контроль, который должен был подтвердить мнение комиссии или опровергнуть его. Верховный жрец включил прибор. Раздалось тяжелое низкое гудение. Внезапный контроль мог выявить нарушение законов охоты, которое на удаленных планетах допускается многими. Тогда, вместо приобщения к высшему органу планеты, охотник будет уничтожен. Гудение сменилось мелодичным ударом гонга, и все присутствующие увидели, как охотник несет по воздуху живую и невредимую девушку-аборигенку. Вот он опустил ее на землю возле небольшого, носящего следы разрушения поселка. Девушка радостно кинулась к людям. Жрец выключил глаз. Члены комиссии долго молчали. Закон, обязывающий заботиться о воспроизводстве дичи, являлся формальной нормой, которая никем и никогда не выполнялась. Тем более, что доказать вину в подобном невыполнении было практически невозможно. То, что кандидат чтит даже второстепенный закон, показывало, выбор комиссии пал на Началось голосование, и 22 чешуйчатых пальца с твердыми ногтями нажали на кнопку «За». Вспыхнул хрустальный шар последнего стола, рубиновый огонь свидетельствовал о том, что кандидат единогласно представлен на утверждение, и коготь верховного жреца, не колебаясь, вдавил золотую клавишу утверждения. Над свободным креслом члена комиссии вспыхнуло имя вновь принятого.